4. И все-таки счастье внутри человека, все-таки счастье в духе, достаточно дать одному то, чего он хочет и не имеет, но что имеет другой, почитающий себя несчастным, как первый будет счастлив на какое-то время. Надо достичь того состояния, чтобы утвердить счастье в духе, независимо от внешних условий и будучи даже лишенным всего, в чем люди полагают счастье, Это трудно, конечно, ибо оболочки страдают при известных условиях, и неподчиненные духу будут нарушать его равновесие. Знаете также, что и великие духи страдали, и скорбь их о мире была велика, ибо много печали во многом познании. Так наличие противоположностей остается спутником жизни, и сведение их в понимании, в сознании, к центральной точке Духа, установившего свое равновесие, будет единым решением жизни. Сосредоточить все силы Духа внутри, как пружина перед тем, чтобы развернуться, будет обретением этой точки опоры. Когда перейдены великие границы, и все земное оставлено позади, и отброшены низшие принципы, Может понять тогда человек, что воистину все сосредоточено в Духе, и ради него происходит воплощение в мире земном. И не происходящее с ним, но лишь опыт, полученный в конечном итоге, является целью плотного воплощения. Именно как на опыт, даваемой жизнью, следует смотреть на каждое явление, но не иначе, и расценивать все только с точки зрения получаемого знания. Все прочие ценности сами по себе никакого значения не имеют и не нужны человеку, ведь в каждом новом воплощении он имеет все новое — новых родителей, жен, дочерей, сыновей и все вещи, одежду и книги, а о старых даже и памяти не сохраняет. Стоит ли слишком думать и заботиться о том, что в силу вещей периодически отнимается у человека? дабы не считал он себя слишком связанным с ним «Имею, владею, но временно, и временем ограничен срок и смысл каждой вещи». Это сразу же поставит все то, что имеем или происходит вокруг, на должное место и не даст возможности привязываться слишком ни к людям, ни к вещам, ни к условиям жизни. Это также поможет понять, что есть нечто иное, что является неотчуждаемой, собственностью человека, и к заботе, о чем можно предложить великие старания, не боясь утратить достояние своего, ибо оно неотъемлемо. Так каждое качество духа и каждая способность и каждое свойство приобретают неприходящие значения могут быть развиваемы беспредельно. Конечно, хорошо и приятно пользоваться всеми благами культуры и быть окруженным удобствами жизни, Но если только ездить в автомобилях, летать в самолетах и не ходить на собственных ногах, никогда атрофируются они, а также и все прочие способности, которые заменены аппаратами. Но все аппараты заключены в человеке. И лучше, неизмеримо лучше, развить их до такой степени, чтобы пользоваться ими взамен аппаратов механических, ибо эти аппараты в их сущности можно взять с собой в мир надземный и снова водворить их в новое тело в то время как земные аппараты с собой не взять, и человек, пользовавшийся ими, остается слепым и глухим, и недвижным, будучи их лишен. Лучше иметь телевизор в аппарате человеческого организма, чем из магазина. Лучше слышать на расстоянии внутренним ухом, чем по радио или телефону. Лучше видеть третьим глазом, чем в телескоп, бинокль или микроскоп. Лучше. Лучше, бесконечно лучше развить свой собственный аппарат и силы к тому приложить, чем надеяться на аппараты земные, ибо конечны, разрушаемы и несовершенны они, в то время как все более совершенные и неразрушаемые сосредоточены в потенциальном состоянии в сущности человека, до летательных, до междупланетных включительно. О том пусть и будет забота ибо нищими войдут в мир высшие те, у кого были аппараты земные, но мертв был аппарат духа. Пусть высшая забота будет о нем. Задача сосредоточить в себе все аппараты, изобретенные и не изобретенные человеком. Нелегка и не потребует ни одного воплощения, но она велика и нет более благородной задачи, и более величественной. Она обнимает многие жизни все жизни, которые предстоит человеку прожить на земле, ибо поведет его к вершинам могущества Духа, идеалом которого будет всеведение, всезнание и всемогущество. Планетные Духи, качества эти каждый являет в той или иной степенью, но всемогущества даже из них никто не достиг. Поэтому называем этот путь бесконечным. Не имеет конца путь царственной йоги, ибо ведет в беспредельность. Не смущайтесь величием и грандиозностью заданий, ибо все начинается с малого, даже мало малейшего чтобы потом стать большим и великим. С малого вы начинайте, решившие с нами свой путь. Все время, которое есть ваше, и беспредельность лежит перед вами как поле будущих нахождений, на котором разки малых начинаний дадут непреложно, дадут свои всходы, чтобы со временем стать великими достижениями духа. Запомните, достижимо все для того, кто волю свою устремил в беспредельность. С нами идете, и мы поведем вас к вершинам могущества Духа поверх слабости и ограниченности плоти.